Глава вторая. 18 февраля 2021 года. «Это твоя!» — Дрю открывает дверь комнаты в дальнем конце коридора и жестом приглашает меня в миниатюрную спальню. Аккуратно застеленная двухъярусная кровать теснится в углу. Шкаф из толстой темной фанеры с простым столом и стулом, пристроенными за ним. Стена покрашена в такой же блеклый серо-белый цвет, как и снаружи. «Тебе повезло!» дрю опускает сумки на стол твой сосед по комнате уехал на прошлой неделе так что все это достается одной тебе я осматриваю крохотное пространство такое же тесное и скудное как тюремная камера и представляю себе каково делить его с еще одним человеком как в таких условиях вообще можно уединиться я оставлю тебя распаковываться говорит дрю отступая может после этого посмотрим базу перед ужином спасибо Киваю я. «Давай я вернусь, скажем, через час». Я поглядываю на часы. 3:15 по местному времени. Почти полночь дома. Было бы отлично. Когда я поднимаю голову, он быстро отводит глаза от моего лица. Я не могу его винить. Все это делают. Их внимание неумолимо притягивается к неровной серебристой линии, бегущей по левой стороне моей щеки. Я хотела бы сказать, что привыкла к этому, но, как и шрам... Смущение никогда не исчезает полностью. «Тебя бросили прямо в омут с головой, не так ли?» спрашивает Дрю. «Раф так внезапно уехал». Слезы пощипывают глаза, а за ними следует прилив раздражения. «Я ненавижу сочувствия. Ненавижу, когда меня жалеют. Я не заслуживаю этого». «Я справлюсь», — отвечаю я слишком резко и наклоняюсь, чтобы поднять переполненный рюкзак. «Туалет через две двери по коридору налево, если хочешь принять душ. Помни, никаких кондиционеров для волос, они усложняют переработку воды». С этими словами он уходит. Я стою, слишком изможденная, чтобы думать или двигаться, борясь с желанием повалиться на нижнюю койку. Внезапно Бен заполняет мои мысли. Я скучаю по нему так, будто все случилось вчера» потому как он подергивал кончиком носа, когда был изумлен или разозлен, по длинному гладкому изгибу его позвоночника, по ощущению его внутри меня, согревающему и ограждающему меня от всего плохого в мире. Вот дерьмо. Это не помогает. Новое начало, помнишь? Я распаковываю рюкзак и без воды проглатываю несколько таблеток. Прячу остальные скрытые в невинно выглядящем пузырьке из-под витаминов в шкафу. Затем останавливаюсь, изучая вид снаружи. Комната расположена в дальней части станции, так что здесь нет наружных строений, перекрывающих вид на... Ну, Но… ничто. Мили за мили за равнины горизонт выглядит как ровная линия разреза на ярко-синем небе. Ветер испещрил поверхность снега длинными горизонтальными волнами. В тени эффект поразительно напоминает океан. «Наслаждайся, пока можешь», — напоминаю я себе. Через несколько коротких месяцев солнце полностью исчезнет. Когда оно зайдет в последний раз, не будет ничего, кроме тьмы, на протяжении нескольких недель. Я поеживаюсь от одной мысли об этом. Я никогда не упоминала в анкетах АСН свой давний страх темноты, не говоря уже о других вещах. Когда меня приняли на работу, мои страхи казались далекими, управляемыми, но теперь перспектива бесконечной ночи зажигает во мне новый огонек опасения. Вдруг я приняла неправильное решение. Частично это из альтруизма, желание внести свою лепту. АСН, существующая меньше трех лет, была основана, чтобы привлечь ученых со всего мира к дальнейшим исследованиям изменений климата и решающей роли Антарктики планетарных, погодных системах. А для этого нужны сотрудники всех мастей, не только ученые, но и сантехники, электрики, инженеры, механики, повара и, конечно же, доктора. Но кроме всего прочего, у меня имелись и более эгоистичные причины. Мне отчаянно нужно было сбежать от ежедневных напоминаний об отсутствии Бена, от постоянного наблюдения окружающих. Сестры и матери, коллег, медсестер, Даже служебного персонала. Постоянная атмосфера заботы и сочувствия только ухудшала ситуацию. Этот бескрайний континент, обещающий вожделенную изоляцию, казался идеальным укрытием. Но так ли это? Или же это просто зеркало, отражающее мое разбитое, замерзшее сердце? «Достаточно», — говорю я себе, опуская желюзей, чтобы скрыться от сияния. «Ты измотана? Завтра все будет по-другому». Растягиваю дорожную сумку, выгружаю одежду и другие предметы в миниатюрный шкаф и комод. Количество вещей кажется абсурдно большим, множество из них выдано АСН. Два комбинезона, пуховики и леггинсы, все яркого томатно-красного цвета для наибольшей видимости на снегу. Несколько наборов термобелья, шесть пар перчаток и варежек разной толщины, три ворсовых кофты и шерстяной свитер. Семь пар носков, три пары хлопковых брюк, не говоря уже о ботинках, внутренних утеплителях, дополнительных стельках, шапке, лыжных и солнцезащитных очках. Набиваю шкаф до отказа, но он слишком маленький, так что я аккуратно выкладываю оставшиеся на верхней койке, гадая, каким образом двое людей могли бы ужиться в этой коморке, здесь было бы не продохнуть. Затем я раздеваюсь и заворачиваюсь в махровый халат который казался хорошей идеей в моей прохладной викторианской квартире. Но теперь, как бы это иронично не звучало, в нем слишком тепло. На улице может и минус тридцать, но на самой станции жара. Быстро принимаю душ, вытираю волосы, прежде чем вернуться в комнату. Мгновение спустя в дверь стучат. «Ты одета?» — зовет Дрю. «Господи, уже час прошел! «Одну секунду!» я натягиваю первые попавшиеся чистые вещи. «Входи!» «Хочешь, проведем экскурсию сейчас?» спрашивает он, выглядывая из-за двери. Я киваю, пытаясь изобразить энтузиазм. «Еще несколько часов», — говорю я себе, «а потом я смогу пойти в кровать». Хотя у меня были схемы, база оказалась больше, чем я себе представляла, и намного запутаннее. Дрю проводит меня по лабиринту коридоров, настолько узких, что по ним едва можно протиснуться, и других, с низкими потолками, больше похожих на тоннели. «Все набито так, чтобы максимизировать пространство и изоляцию», объясняет Дрю. «Внешние стены должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать разницу в 100 градусов между тем, что внутри и снаружи». «Сначала мы исследуем Альфа — жилые помещения, формирующие главное здание». Дрю показывает мне все — 20 спален и 4 ванных, кухню и столовую, внушительную гостиную и игровую по соседству с бильярдным столом и настольным футболом, библиотеку, которая также служит как мини-кинотеатр, маленький, но хорошо оборудованный тренажерный зал, небольшую прачечную с разнообразными стиральными машинами и автоматическими сушилками и, наконец, мою клинику и прилегающую операционную. Следующим идет «Бета», Соседнее техническое здание, доступное через соединяющий коридор. В сопровождении непрекращающегося гудения машин мы обходим радио и связные лаборатории, комнату для звонков по скайпу и разномастные научные лаборатории. Под ними на первом этаже Дрю проводит меня через гаражи, мастерские и кладовые с провизией, генераторами и системой переработки воды. В противоположность относительной организованности Альфа Все здесь выглядит очень индустриально. Стальные полы под хаосом труб, проводки и больших запутанных кабелей. Некоторые из них прикреплены к стенам, другие свисают с потолка. Сбивающая с толку паутина коридоров скрывает в себе беспорядок досок, карт, крючков, увешанных уличным обмундированием, мириад подвешенных полок, забитых папками, инструкциями и коробками, полными разных запчастей и приборов. Я следую за Дрю по лабиринту. Одному богу известно, как люди здесь не теряются. Это гидравлические домкраты, объясняет он, пока мы пробираемся через одну из мастерских на окраине здания. Именно они спасают все структуры от того, чтобы быть похороненными под снегом. Иначе мы оказались бы под землей через несколько десятилетий. Я вспоминаю фотографию старой металлической хижины где-то на Южном полюсе, на деревянных подпорах, препятствующих разрушению от накопленного снега. Каким образом ранние исследователи переживали такие враждебные условия с ограниченным количеством ресурсов? С каждой проходящей минутой на станции я все больше осознаю, как сильно выживание зависит от окружающей нас техники. Какими бы мы были уязвимыми, если бы что-то сломалось? «Сегодня не хватит времени, но завтра...» «Мы можем прогуляться снаружи, если хочешь», — говорит Дрю, закончив объяснять про переработку отходов. «Там есть очень интересные штуки. Плюс мы храним экстренные медицинские запасы в летнем лагере. На случай, если это место сгорит, тебе стоит знать, где они расположены». «Было бы здорово. Я надеюсь, экскурсия на этом окончена, и я смогу отдохнуть пару минут у себя в комнате перед ужином». Но, вернувшись в Альфа, Дрю останавливается у закрытой двери, как раз рядом по коридору с моей клиникой. «Начальник станции», — гласит табличка. Дрю стучит, заглядывает внутрь. «Ты хотела поговорить с Кейт?» Я слышу утвердительный ответ Сандрин и вхожу следом за Дрю. Она сидит за столом, записывая что-то в большой блокнот. Все вокруг нее такое же аккуратное и упорядоченное, как ее макияж и безупречная одежда. Скорее Париж, чем Антарктика. «Ты нормально обустроилась?» — спрашивает она тоном, одновременно любопытным и безразличным. «Да, спасибо». «Хорошо». За этим следует пауза, которую я стараюсь заполнить. «Мне нужны ключи?» — спрашиваю я, зная, что Дрю слышит каждое слово диалога. Я заметила, что очень мало комнат на станции запираются на замок, включая спальни, за исключением моей клиники, связного пункта и офиса «Сандрин» а да она встает и открывает крепкий деревянный шкафчик подвешенный за ее столом протягивает мне связку ключей дай и знать если тебе понадобится что-то еще я отступаю снова чувствуя себя неуверенно конечно я не ожидала фанфар но наверное все- таки рассчитывала на более теплый прием не волнуйся дрю замечает мое выражение лица пока мы идем по коридору привыкнешь к ней со временем Я выдавливаю из себя полуулыбку, надеясь, что он прав. И следи за ключами. Сандрин потеряла свои пару месяцев назад, и их было чертовски сложно заменить. Хорошо, киваю я, отчаянно надеясь, что это конец. Я так устала, что с трудом держусь на ногах. Действие таблеток начало ослабевать, и я чувствую нарастающую раздражительность. Так вот, говорит Дрю, лучшую часть я оставил напоследок. О боже. Я заставляю себя выглядеть заинтересованной и следую за ним вдоль по кроличьим тоннелям коридоров. Мы оказываемся в комнате в дальнем конце станции, маленьком узком пространстве, увешанном яркими светодиодными лампами. «Та-да!» — улыбается Дрю, обводя рукой несколько скудных растений, скорчившихся под светом. «Мои детки!» Я оглядываю поникшие салатные листья. Несколько видов салата латука, руккола, кейл, Все это выглядит до странного чужеродно в этой ярко-белой комнате посреди ярко-белого континента. «Единственная зелень, которую ты увидишь за зиму», — объявляет он гордо, одаривая меня идеально ровной улыбкой. Короткие волосы, двухдневная щетина. Дрю и правда напоминает модель, вроде тех, что рекламируют спортивный инвентарь или уличную одежду. «Посадил их несколько месяцев назад. Первый урожай». «Должен быть через пару недель». «Едва ли хватит на один прием пищи», — прикидываю я, но пытаюсь одобряюще кивнуть. «Ну, на этом вроде все, заключает он, поглядывая на часы. «Полчаса до ужина. Увидимся в столовой». Я тянусь, касаясь его руки, когда он собирается уходить. «Спасибо, Дрю. Мило с твоей стороны выделить на это время». «Никаких проблем». Его взгляд добродушный, но в то же время деловой. «Хорошо, что ты здесь». Когда я прибываю в столовую, полдюжины людей уже расселись вдоль четырех ровных рядов столов. Дрю пока не видно, но коро машет мне, вставая, чтобы поздороваться. Колючие волосы придают ей милый эльфийский вид. «Понравился тур?» — спрашивает она, ведя меня к стойке раздачи. «Очень много всего сразу. И не говори, я потеряла здесь раз десять, когда приехала, но ты скоро разберешься». Я оглядываю всю еду на стойке. Нужно накладывать самим? «Бери, что нравится. Тебе повезло. Сегодня пятница, так что в меню фишн-чипс. Серьезно? Даже на международной станции?» «Мы все по очереди помогаем Радживу приготовить ужин», объясняет Каро. «Пятница, Британия, Ирландия, Новая Зеландия и Австралия. И мы в основном готовим рыбу. У Франции и Бельгии воскресенье». У Италии и Испании суббота, обычно пицца или паэлия. США и Канада у нас по вторникам, чаще всего бургеры, хотя Соня делает убойную, острую жареную курицу. Россия и Балтийские страны по средам, а в четверг, раньше была Южная Америка, но теперь, когда большая часть летней команды уехала, это окно свободно. А да, Индия и Азия по понедельникам, добавляет она, кивая в сторону Раджива, занятого за стойкой. «Его карри — одно из лучших блюд на всей базе!» Я накладываю себе небольшую порцию и иду за корок к столу, здоровая с Аркадием и парнем, которого я не узнаю. Арк, как он настаивает, чтобы я его называла, похоже, рад меня видеть. Его широкая улыбка демонстрирует несколько золотых зубов советских времен, что делает его похожим на злодея из бандианы Другой мужчина кивает. «Это Алекс, понимаю я». Он был рядом с дрю, когда они встречали меня с самолета. По крайней мере, сейчас я могу видеть его лицо, начисто выбритое в противоположность Арку и многим из летней команды, чьи антарктические бороды делают их похожими на портландских хипстеров. Алекс по-мальчишески красив. У него небрежная прическа и гладкая кожа, слегка загоревшая за проведенное на улице время. Около 25 по моим догадкам, Я мысленно делаю заметку завтра проверить его медицинский файл. Я улыбаюсь ему, но он не отвечает взаимностью. И прежде чем я отворачиваюсь, успеваю заметить холод, сквозящий в его выражении лица, который напоминает мне Сандрин. «Арк варил борщ на прошлой неделе», — продолжает Каро, когда мы усаживаемся напротив них. «Получилось неплохо». Он одобрительно поднимает большие пальцы. «Лучше, чем твой бисквит», — замечает он с сильным русским акцентом. «Что это было за дерьмо?» Каро смеется и показывает ему средний палец. «Такое дерьмо, что ты ел добавку, а?» «Что я могу сказать? Я старая толстая свинья!» Арк Гагача потирает свой внушительный живот. «Естественно, вся схема с готовкой по сменам работает лучше летом, когда здесь больше людей», — объясняет мне Каро, пока я ковыряю жирный кусок рыбы. «Но мы пытаемся почаще вносить изменения», Не хотим, чтобы народ затасковал по дому. «Так чем ты тут занимаешься?» Спрашиваю я Алекса, занятого поглощением еды с концентрацией человека, который либо голодает, либо надеется избежать разговора. «Полевой помощник!» Его выразительные карие глаза встречаются с моими. Я наконец-то определяю его акцент. «Ты из Ирландии?» «Ага, да не гол. «Там хорошо. Я как-то ездила туда с палатками». «Намокла, небось!» — выражение лица Алекса выдает мимолетное удивление. «Немного». Он позволяет себе полуулыбку, но потом его взгляд проходится под рю, приближающемуся с нагруженной едой тарелкой. Он садится возле меня, кивая на мой жалкий ужин. «Ты не голодная?» ты нет аппетита», — признаюсь я. Корой мельком оглядывает меня с ног до головы. «Тебе бы он не помешал!» — она улыбается, показывая, что не хочет меня обидеть. «Наверное, просто устала», — пожимаю плечами я, расправившись с несколькими кусочками картошки, прежде чем сдаться. Правда в том, что все наслаждение от еды исчезло после аварии. Хотя, по моим подозрениям, таблетки тоже не облегчают ситуацию. «Дай сюда!» — Арк берет мою тарелку и соскребает еду на свою. «Нехорошо будет это выбрасывать!» Алекс встает, оставляет пустую тарелку и стакан возле стойки, затем молча уходит. Коро смотрит ему вслед, но Дрю только невозмутимо вскидывает бровь, поворачиваясь ко мне. «Итак, что ты думаешь об этом всем?» Я делаю глоток воды. «Отлично! То есть это все, конечно, ошеломляет, но я привыкну». «Ну, мы рады, что ты с нами!» Коро дружелюбно пожимает мне руку. Это маленький жест, но ее доброта трогает меня. «Мне нравится, она и Дрю, с облегчением осознаю я». У меня будут здесь хотя бы двое друзей. Подходящий ли сейчас момент, чтобы спросить о моем предшественнике? Я почти ничего не знаю о Жан-Люке, французском докторе, чья смерть привела к тому, что я сижу здесь. Только то, что он умер на льду в результате какого-то несчастного случая во время спуска. Но каким-то образом я чувствую, что никто не хочет об этом говорить. Все-таки Антарктика опасна. Это уж точно было понятно из интенсивного курса АСН по медицине. «Здесь могло случиться все, что угодно, и мы находимся очень далеко от помощи. Легче вернуть кого-то с Международной космической станции, заметил один доктор из АСН в Женеве, чем отсюда посреди зимы. Беспокоятся об этом другие, так же, как я. Я оглядываюсь по сторонам, но атмосфера среди примерно двух десятков людей в столовой кажется расслабленной и беспечной. Если их и обеспокоит то, насколько они изолированы, Они хорошо это скрывают. Несомненно, это наилучший способ, решаю я, просто выкинуть это из головы.